Глава тринадцатая. Хаген налетел на меня и стиснул в крепких объятиях, энергично хлопая по плечу. Затем он отстранился, радостно уставился на меня. «Ты получил мое послание?» Оживленно спросил он. «Не думал, что ты так быстро доберешься?» «Послание?» Растерялся я. «Нет, я оставил кольцо Тайтай. -тай. Видимо, она не успела тебе ответить. Я здесь оказался...» «Да это сейчас неважно. Лучше скажи, как ты здесь? Тебя, наконец, отпустили?» «Да. Верлиар закончил поход. На самом деле, как выяснилось, мы не вагров там искали, но это...» Ц Он прижал палец к губам, оглянулся, убедился, что нас никто не слышит, затем снова залыбался и сказал. «Я позже расскажу. Ты лучше расскажи, что здесь делаешь. У тебя такой конь замечательный». Он в недоумении окинул взглядом жеребца, а затем спросил. «А где Тайлари? «Она в безопасности. Она с отрядом Марии? Давай найдем место поукромнее. Мне многом нужно тебе рассказать». «И мне?» — воскликнул Хаген и радостно затряс меня за плечи, но резко остановился и уже тише добавил. «Я тут снял комнаты в доходном доме. Идем». Я направился за Хагином. Он остановился в большом трехэтажном доме с внутренним двором, который располагался неподалеку от дворца герцогской семьи, а его внешние окна выходили на главную площадь Маскара с видом на статую Туртуса. К слову, дом был шикарен, и комнаты здесь стоили наверняка немало, что уж совсем было не похоже на Хагина, который был приверженцем аскетизма и никогда не сорил деньгами, если в этом не было необходимости. Стоило нам подойти как из дома тут же появился молодой слуга и забрал моего жеребца в конюшню. При этом он не забыл несколько раз поклониться Хагину, пока тот не кинул ему медяк. «Ничего себе!» — присвистнул я, окинув взглядом дом. «Да...» — смущенно и одновременно недовольно сказал Хагин. «Это не моя идея. Мама настояла. Твои родители тоже здесь?» «Угу. Мы вернулись вместе из Великого леса на Ветробеге. Они решили отдохнуть здесь, прежде чем возвращаться в ятершат. Я позже вас познакомлю». Хаген ухватил меня за локоть и торопливо повел к одной из четырех дверей во внутреннем дворе. Видимо, спешка была в том, чтобы не попасться на глаза его родителям. Как только он закрыл дверь, тут же спросил. «Вести этой лайны не было?» Я поджал губы и отрицательно покачал головой. «Ты, как я понимаю, тоже ничего не знаешь», — предположил я. Хаген печально взглянул и кивнул, а затем уселся в кресло и, отрешенно уставившись в окно, сказал, «Уже перед отправлением меня допрашивали имперские щейки прямо в Великом лесу. Наверное, все серьезно, раз ее поисками занялся элитный отряд Шайгарий». Все прошло гладко. Напряженно устался я на него, пододвинул стул, и сел за круглый плетеный столик. «Можно сказать и так», — поджал губы Хаген. «Но их интересовало только одно. Знаю ли я, где она может скрываться?» Этот вопрос мне задала проницательница. Я ответил честно. «В общем-то, мне повезло, что я и действительно не знаю, где она». «Зачем проницательница?» — нахмурился я. «Ты ведь вроде как под присягой и, по идее, не мог солгать». Верно. Но она задала лишь один вопрос, не самый сильный из противообманных шайгарий. Она и на этот вопрос потратила немало сил. Думала, я не пойму и не замечу, что она вмешалась в ментальной магией. А когда ведьмы убедились, что я не лгу, начали просто спрашивать и проверять мои эмоции. К счастью, техники сокрытия эмоций в обучает обучают на третьем курсе. А я, как можешь догадаться, сдал эту дисциплину на отлично. Странно, что они все это проверяли. Значит, они могут подозревать, что присягу ты обошел? Думаю, просто перестраховывались. Я же говорю, раздела поручили этим ящейкам, значит, Варлиар может подозревать, кто такая Элайна на самом деле. Но в таком случае должны были допросить и проверить нас, особенно нас. Да, на одну сторону, недовольно усмехнулся Хагин. И будь уверен, что они это сделают. На законах оснований допрашивать таким образом тебя у них нет. Они сделают это либо из-под когда ты вообще не будешь этого ожидать, либо ждут твоего обряда присяги. Если все так, и они могут подозревать Л, это значит, что они нисколько не подозревают, кто такой я. Иначе бы вряд ли узурпатора остановили законы». Хаген усмехнулся. «Это наверняка» но лучше быть осторожным к тому же нам с тобой предстоит немало дел о каких именно делах ты говоришь лично я собирался завтра утром отправиться в кейдиюар и закрыть долговые обязательства ты уже так быстро заработал денег удивился хаген и вкрадчиво поинтересовался и скольких демонов ты уже успел прикончить на самом деле ни одного усмехнулся я на немой удивленный вопрос хагена Я кратко, не вдаваясь в подробности, пересказал все, что со мной произошло за последние несколько дней, в том числе и показал проклятый артефакт. Увидев его, Хаген тут же засунул мне его обратно за шиворот. «Не делай так больше!» Тихо и перепуганно сказал он. Я не стал возражать и убрал его, а затем сказал. «Ты понимаешь, что если я пойму, как его создавать, у нас будет оружие против армии неспящих?» Хаген, нахмурившись, вымученно улыбнулся. «Против небольшой группы, вероятно, но никак не против армии, Тео. Я, кстати, сегодня дважды наткнулся на неспящих. Странно их видеть в Маскаре. Обычно они редко покидают столицу и свои храмы». «Наверное, это не к добру», — протянул я. Хаген поджал губы и резко перешел на шепот. «Знаешь, почему мы закончили поход в Великом лесу?» Ведьмы кое-что нашли. Это был железный осколок, похожий на тот, который был в шкатулке Рауман. Я, конечно, могу ошибаться, но мне и вовсе показалось, что весь этот поход затеяли только ради того, чтобы найти этот кусок. У следопытов были странные маршруты. Они вообще не искали следы вагров. а Словно бы нас кругами, выискивая какие-то метки. И еще. Как только ведьмы нашли осколок, они уехали. А поход через несколько дней свернули. Получается, что мы все нужны были только чтобы их охранять от демонов и нападения вагров. Я задумался, потом сказал. Полагаю, ты прав. Верлиар активно разыскивает эти осколки. И скажу по секрету, один из них я обнаружил среди артефактов Мариды де Рей. Она не знает, зачем он нужен. Но я, кажется, начинаю догадываться. Верлиар собирается восстановить артефакт Шаргана, и по всей видимости этот артефакт как-то связан с неспящими. Я узнал кое-что о неспящих из воспоминаний Ананда. Если смогу узнать больше, это может помочь. Кстати, ты не узнал о том, как нам безболезненно объединиться с моей прошлой жизнью? В последнее время он все чаще выходит наружу. Я опасаюсь, что он наберет силу и скоро избавится от меня». Хаген усмехнулся. «Разве можно избавиться от самого себя? Нет, Тео. И это не он набирает силу, а ты» поэтому так происходит. Но отвечу на твой вопрос. Я ничего толкового по этому поводу не узнал. Это, понимаешь, большая редкость. Возвращение души происходит настолько нечасто, что практически никогда. Никаких записей не сохранилось. Были труды нескольких многогранников, которые описывали обряд и события, когда великий маг возвращался на Лориадару. Но ничего о том, как этот маг справлялся со всем множеством своих прожитых жизней. Это, можно сказать, аномалия. Такого не должно происходить, чтобы человек помнил свои прошлые жизни. К сожалению, тебе придется самому с этим справляться. Какое-то время мы молчали. Со стороны улицы послышались голоса, мужской и женский. А затем в дверь неожиданно постучали. «Это родители», — Сыдливо вставая, сказал Хаген и поспешил открыть дверь. В апартаменты первой вошла женщина, стройная, подтянутая, с длинной черной и заплетенной на макушке косой. У нее внимательные светлые глаза, острый нос. Хаген очень похож на мать. Вторым вошел мужчина, широкоплечий, громадный, комплекции напоминающий Борова, только старше лет на 15. седая короткая борода, суровое выражение лица, тяжелый лоб и глубокий шрам через бровь. Эти двое сейчас не выглядели как демоноборцы, скорее, как аристократы. На них одежда из дорогих редких тканей и драгоценности, и выдавало в них то, что они не простые богачи, а убийцы демонов — лишь ножны с кинжалом на поясе матери Хагена и длинный меч на поясе отца. «У тебя гости?» — вопросительно вскинула брови его мать. «Насколько я помню, зовут ее Ирма». «Да?» — как-то разнервничавшись, кивнул Хаген. «Это Тадор, Вы уже с ним заочно знакомы. Мой бывший ученик и пасынок». «Пасынок!» Это слово почему-то развеселило отца Хагина. «Да он одного роста с тобой!» Хагин растерянно покосился на меня, словно бы проверял, не обманул ли его отец. И действительно ли я так вымахал. Мать, выпрямившись по струнке, в ожидании уставилась на Хагина. «Ах, да!» — опомнился он. А это мои родители — Ирма и Вольф Боуль. Рад познакомиться с легендарной читой демоноборцев. Многое о вас слышал. Я протянул ладонь и пожал крепкую руку Вольфа Боуля, а затем и протянутую руку Ирмы. Она не спешила пожимать, окинула меня оценивающим взглядом, затем с какой-то осторожностью, одними пальцами, все же пожала ладонь и спросила. «Слышали, вы вступили в отряд мари де Рей? «Да, это так. Рада, что вы выбрали эту работу. Может быть, хотя бы вам, Теодор, удастся убедить нашего Хагина, что это занятие куда лучше и интереснее, чем обучать детей?» Она осуждающе покосилась на Хагина, а тот недовольно фыркнул. «Мама, давай не будем. Я сам знаю, что мне делать». «Конечно, конечно». Наигранно согласилась она, и когда она продолжила говорить, в ее голосе сквозил едкий сарказм. Знаешь, какую бесперспективную профессию выбрать? Знаешь, на какой сомнительной и проблемной женщине жениться? Ничего личного, Тодор. Она резко повернулась ко мне. Но наш сын мог найти кого-нибудь и помоложе, и без довеска в виде двух детей, и еще без проблем с законом. Ух ты! А мать-то еще та стерва. Теперь ясно, почему у него с ними такие натянутые отношения. Прекрати! Разозлившись, повысил голос хаген вообще то у моей матери нет проблем с законом решил я заступиться за Эл. то что произошло чистой воды недоразумения мы охотно в это верим вступил в беседу вольф но она пропала да и это вызывает подозрение влезла ирма недовольным тоном перебив мужа но он придержав ее за локоть как бы намекнул чтобы она не лезла и помолчала так вот Продолжил спокойно Вольф. «Элайна пропала, и неизвестно, вернется ли она вообще. А годы идут, Хагену нужна семья. А мы с Ирмой уже давно мечтаем о внуках. Понимаешь?» Я кивнул. По-человечески я его, конечно же, понимал, но совсем непонятно, к чему он вообще мне это говорил. Нет, я знал, что обычным людям нельзя иметь больше одной жены. Но, честно говоря, аристократы... Не часто заводит больше одной супруги. Насколько мне известно, даже Варлиар, будучи императором, мог бы использовать те же права, что и адаманты, и заводить целые гаремы помимо трех законных жен. Но он был женат лишь на одной, на Камиле Варлиар в девичестве Камили Кройц. Хватит! Сквозь зубы с угрозой произнес Хаген. Они этого не станут делать, как и я. Что делать? Я в непонимании уставился на Вольфа, но вместо него ответила Ирма: «Вы должны официально признать Элайну мертвой». «Ты хотела сказать отречься от нее», сердито произнес Хаген. «Так, погодите, влез я в разговор. Объясните наконец. Я не понимаю, зачем это делать. Хаген не аристократ, а значит, ему не положено иметь вторую жену». «А пока твоя мать считается живой, второй раз он жениться не сможет». «Я не собираюсь жениться второй раз!» Гневно воскликнул Хагин. «Я буду искать Эл до тех пор, пока не найду. Это понятно!» «Но, Хагин, что если все твои поиски напрасны?» Вкрадчиво произнесла Ирма, заглядывая ему в глаза. «Что если она и впрямь уже мертва?» «Все с меня довольно!» В край разозлился Хагин. «Достаточно семейных встреч и этих бесед! Я сегодня же уезжаю из Маскара! Уходите!» «И куда же ты подашься?» С невероятной невозмутимостью спросил Вольф. А Ирма тут же саркастично добавила. «Наверняка вернешься в Аргас, да? Продолжишь обучать избалованных и заносчивых детишек?» Она обдала его колкой улыбкой, резко развернулась и, широко распахнув дверь, яростно зашагала прочь. Вольф какое-то время сверлил Хагина осуждающим взглядом, затем резко переключился на меня. «Подумай о моих словах, Тодор. Этим ты не только поможешь Хагину, но и себе с сестрой. Вас больше не будут ни в чем подозревать. Перед законом вы будете чисты. И если твоя мать действительно вляпалась во что-то...» Он не договорил, коротко кивнул на прощание и покинул комнату, прикрыв за собой дверь. Хаген в этот же миг сердито выдохнул и устало плюхнулся на кровать. Хаг, позвал я, — «что именно они имели в виду?» «Объясни-ка, сам знаешь, я в брачных законах не силен». «Это не брачный закон. Это предательство и отречение от Л. Сердито ответил он. «Если вся семья признает пропавшего без вести человека мертвым, он становится таковым на самом деле, даже если он жив» он теряет все права ничего не может наследовать не может в дальнейшем жениться или восстановить брак даже если его дети теперь таковыми не считаются И это такой процесс по сути необратимый понимаешь это бред какой то скривился я глупее закона я не слыхал в вереборне разве есть какой то учет граждан никто ведь не записывает кто умер а кто родился если ты не аристократ или например женитьбой Можно разъезжать по городам и в каждом сводить жену, и вряд ли об этом кто-либо когда-нибудь узнает. Ну, ты не совсем прав. Во-первых, все же есть риск, что кто-то узнает. И за такие дела полагается смертная казнь через сожжение. Во-вторых, монахи не делают записи обрачующихся на алтаре мануширмы, и молодожены прикладывают к нему свои ладони. А в храме Юлим есть золотая стена, где пишут имена усопших. После восстания теней, жрицам смерти. Пришлось потратить не один год, чтобы записать всех погибших вереборнийцев. «Погоди», — перебил я, — «тот алтарный камень, который вы трогали во время свадебного обряда? Теперь я вспомнил. В первый год моей жизни, когда мы жили в храме Манушермы, туда ежедневно по несколько раз приезжал народ с младенцами, а монахини проводили обряды, что-то вроде местного крещения. Ребенка приносили показать божественной матери». А еще монахини чертили водой на алтаре имя ребенка и прикладывали его руку. Еще были другие обряды. Свадьбы. Там тоже прикладывали руки и писали имена. Но надпись, написанная водой, мгновенно высыхала. Из-за этого прочесть ее, разумеется, невозможно, если только это не артефакт. Но почему тогда я не увидел магический фон? «Да, тот самый камень», — ответил Хаген. Если ты уже женат, монахини не позволят тебе снова жениться. Получается, этот камень — артефакт, раз он распознает такое. Ну, я не уверен. Я, честно говоря, вообще не знаю, как по этому алтарю можно что-то определить. Да и жрицы и монахини не раскрывают священных таинств. Но одно я знаю точно. Если один из пары умирает, это тоже пишут на камне, и брак считается расторгнутым. Так, ладно. С этим разобрались. Но не все понятно. А если допустить, что человек был ложно объявлен умершим? Жена, например, решила избавиться от мужа, а он, например, моряк и уплыл в дальнее плавание. Приезжает, а он уже мертв. Что делать этому человеку? Ничего. Нахмурился Хаген. Потом вздохнул и добавил. И это не так просто работает, как ты думаешь. Для начала должно пройти не менее трех месяцев со дня пропажи. Затем, когда родственники согласны подтвердить смерть, а это, к слову, все родственники, родители, родные сестры и братья тоже в счет, а еще стражники ближайшего вассала опрашивают всех соседей, узнают, не собирался ли человек куда-то, и как он жил. А теперь сам подумай. Это ж каким мерзким нужно быть человеком, чтобы тебя ненавидели абсолютно все, включая соседей. В общем, такое маловероятно. Если даже допустить, возвращается этот моряк, а его жена такое натворила. Да он ее просто убьет. Его, кстати, за такое никто не осудит. Но, получается, это ведь отличный способ скрыться от закона. Родственники объявляют тебя умершим, ты берешь себе новое имя и все, снова свободен, делай, что вздумается. И так, получается, и поступила Эл. Она ведь тоже была замужем до тебя и касалась этого божественного камня. Но когда умер ее муж, монахини Йолим это записали и расторгли тот союз. Наверняка она и умерши числилась, как и я, и потому спокойно взяла имя Элайн Фел. Фелл. Хаген нахмурился. Он уже понял, куда я веду. «Ну, сам подумай», — продолжал я. «Так ведь мы убьем одним махом сразу двух зайцев. Элл будет мертва, а значит, вэрлиар и его ищейки перестанут ее искать, а также отстанут от нас». И когда она найдется, ей будет достаточно сменить имя и снова стать твоей женой. Ее не так уж много людей знало. Переедем в другой город, и все. С одной родителей своих порадуешь. Они ведь тоже ее не видели. Нет, — мрачно и категорично ответил Хагин. Это предательство. Я так не поступлю. Мы дали обета перед Манушермой. Я не могу нарушить эту клятву. Я мрачно вздохнул. Тяжело все-таки быть таким религиозным на всю голову. Но, впрочем, здесь все люди очень верят в богов. И как не верить, если есть столько доказательств их пребывания на Адаре? Небесный щит, божественные столпы, демоны, в конце концов. Правда, куда подевались эти боги, совсем не ясно. Наверное, вымерли, как и прошлая цивилизация, изрядно здесь наследившая. Ладно, вздохнул я, поняв, что переубедить Хагина мне не удастся». «Какие у тебя планы?» «Я собираюсь искать Элайну», — буркнул Хаген. «Кажется, его обидело мое предложение». «И где и как ты собираешься ее искать?» — осторожно поинтересовался я, живо представив, что Хаген вознамерился колесить по всей империи, разыскивая ее, и заглядывая под каждый куст. «Есть один способ». Хаг как-то оживился. «На севере, недалеко от графства Улик, Есть старый шаман из древнего племени Рейро. Говорят, это племя когда-то давным-давно отделилось от вагрийского, что, мол, это один народ, но один осел, а второй выбрал кочевой образ жизни. Так вот, этот шаман владеет редчайшим знанием призыва, умеет проводить обряд призыва души. Я удивленно вскинул брови. И как это работает? Он призывает душу человека, в каком бы мире она ни находилась и этой душе можно задать вопросы. Если Эл жива, мы сразу поймем, что она еще на Даре, а если мертва, мы поймем, что она переродилась, потому что в других мирах Лори она будет младенцем». Я восхищенно усмехнулся. «А это любопытно. Должно сработать, если все так, как ты говоришь. Что нам для этого нужно?» Хаггин слегка смутился и начал мяться, но потом все же ответил. «Нам понадобится тайтай, -тай, потому что обряд проводит на живой крови родственника. А еще деньгами он не берет. Но и все же это не бесплатно. Он берет дарами, овощами, кашами, мукой, маслом, вяленым мясом и рыбой, а также мехами и шерстью. Такая традиция у этих шаманов. Ну и в чем проблема? Купим ему все это и делов-то. А проблема в том, что это другой конец большой земли, и ни одна пространственная ведьма не пропустит тебя с таким грузом. И то, что он просит, там поблизости этого не купить. До ближайшего графства больше двух недель пути. На ветробеге там не пролететь. Сильные снега и метели. Единственный способ — сани, магия и издовые псы. Но когда такая погода, в пути может случиться что угодно. Не каждая собака выдержит. Да и у нас будет груз. А еще там никто не закрывает дыры в небесном щите, и никто не истребляет демонов. Это очень отдаленная глухая деревня, почти у ледяного моря, и столпа Крайги. И эта деревня уже не Вереборна. Эти земли вообще не принадлежат никакому государству. Никому не нужна эта ледяная пустыня. И, по сути, эта деревня выживает исключительно благодаря шаману и подношениям за его обряды. «Погоди, ты так рассказываешь?» Словно туда вообще нереально добраться. Но как-то же люди все-таки к нему обращаются, раз целая деревня живет на дары шамана. Добираются, но не вдвоем. Там нужен целый отряд крепких, выносливых людей и, как минимум, три-четыре сильных мага разных граней. И деньги. На это нужно немало денег. Погоди. И ты это все собирался провернуть сам? Ну, вообще рассчитывал на твою помощь. Но ну, могу и сам», — буркнул Хаген. Я снисходительно усмехнулся и покачал головой. Какое-то время мы молчали. Затем Хаген вдруг резко вскочил и начал собирать свою сумку. «Ты приблизительно считал, в какую сумму нам выйдет поход к шаману? Не меньше тысячи диксов». Я достал мешок с золотом из кармана и плюхнул на стол. Он прекрасно знал, что я забрал деньги пиратов, так как я ему об этом рассказал буквально полчаса назад. «У меня ведь есть такая сумма», — сказал я. «А еще есть отряд демоноборцев, которые вряд ли откажутся подзаработать». Хаген покосился на мешок. «А вдруг не хватит? Тебе ведь нужно еще и выплатить долг? Хватит, а если не хватит, будем должны демоноборцам. Не думаю, что они откажут. Но прежде чем собираться на север, давай все же съездим в Кей-Диуар». «Да, хорошо», — согласился Хаген. Только выезжаем прямо сейчас. Не хочу ни на миг оставаться под одной крышей с родителями. Я с грустью взглянул на кровать. Так и не удалось мне ни поесть, ни поспать. Что ж, значит, посплю как-нибудь в другой раз. Хаген быстро собрался, и на двух лошадях мы выдвинулись в Кей-Дюар. Заночевали в небольшой деревне у старейшины. Да, такова доля старейшин и глав городов. Принимать всех знатных и высокопоставленных господ и многогранников. Зато там я, наконец, поел и смог выспаться. А утром мы снова выдвинулись в путь. На подъезде к главному городу герцогства мы решили с Хагеном, что заявиться графу с запрещенным артефактом и кучей денег не слишком умно. Нас могут в любой момент решить обыскать. Поэтому пришлось остановиться и подоскать место для временного тайника. Впереди был небольшой холм и поляна перед ним с редкими деревьями, Под холмом мы и сделали ямку, куда спрятали большую часть денег и артефакт, а затем сверху прикрыли все тяжелым камнем. В Кей мы прибыли в разгар дня. У ворот нас привычно встретили стражники, попросили представиться, чтобы записать наши имена. Первым предстался Хаген, а после назвал мое имя. Но что-то странное произошло. Услышав мое имя, стражники как-то напряженно переглянулись. И один из них переспросил. Некромастер Теодор Фел? Да, какие-то проблемы? Поинтересовался я. Нет, никаких. Как-то угрожающе вытянулся стражник и посравил, официально отчеканив. Вас ждет его сиятельство граф Игон Скаргард. Велел вас привести к нему в тот же час, как вы явитесь. Мы с Хагином переглянулись. И зачем он так велел? спросил я. «Не могу знать вашу мудрость, но приказ есть приказ. Прошу проследовать за мной». Оба стражника передали бдеть на воротах другим сослуживцам и повели нас по городу. Один шел впереди, другой сзади. Нет, нас вели не как конвоированных преступников, но и любезным приемом это тоже нельзя было назвать. Хаген слегка наклонившись ко мне, едва слышно шепотом произнес. «Наверное, у нас проблемы». «Может быть» но мы все равно должны это выяснить». А затем, усмехнувшись и видя, что Хак слишком напряжен, весело добавил «Тебе разве не интересно? Мне вот, например, очень». Хак испуганно покосился на меня и, нахмурившись, устал со себе под ноги.